Благодарности. Писать книгу все равно, что пересекать океан. Только ты, вода и горизонт, куда ни глянь. По крайней мере, именно так иногда кажется. Правда в том, что я не успел продвинуться далеко без посторонней помощи, прежде чем с выходящим из легких воздухом, беспомощно опустился на дно. Моя жена Ми постоянно была там в спасательной шлюпке рядом со мной. Она шутила, читала и комментировала. Именно её бесценные комментарии помогли мне в конце концов добраться до берега и снова почувствовать твёрдую почву под ногами. Спасибо за это. Мои старшие, Каспер и Филиппа, тоже немного поучаствовали в спасении, когда волны были слишком высокими. А все части повествования казалось невозможно было соединить воедино. Спасибо, что были готовы выслушать и сказали именно то, что я должен был услышать, чтобы двигаться дальше. Мои младшие, Сандер и Нууми. Спасибо вам за то, что вы есть и помогаете мне понять, что есть и другие вещи, ради которых стоит жить, кроме работы и следующей книги. Без вас я был бы безнадёжно стар во всех отношениях. Мой редактор Андреас. Это уже четвёртая книга, которую мы делаем вместе, и с каждым разом наша совместная работа становится всё веселее. Без тебя бы я никогда не осмелился рискнуть и отправиться за интересным, а не за тем, в чём я уверен. Спасибо за это и за доступ к твоим мыслям и идеям. Юлия Время бежит, и скоро будет уже два года. Если бы не ты, я бы никогда не добрался до миллионного читателя ни в одной из тридцати стран, в которых теперь издаются мои книги. Адам, Сара и Ханна в форуме. Концентрированная компетентность. Спасибо вам за то, что вы отдаёте всё и немного больше. Король продаж. Я не могу сказать, что книги не появились бы без тебя. Но они никогда не появились бы в магазинах в таком количестве, как сейчас. Ты со мной с тех пор, как я дебютировал с жертвой без лица и сделал все, чтобы целое здание на Свеа Веген приложило максимум усилий к тому, чтобы весь этот проект стал реальностью. И в конце я хотел бы поблагодарить Йоханну Бьоркман и Томаса Ведели Ларссона за вашу экспертизу. читал Игорь Князев